Глава 29. Вся надежда моя только на великое, великое милосердие твое. Дай, что повелишь, и повели, что хочешь. Ты приказываешь воздержанность. Я знаю, — сказал некто, — что никто не может быть воздержанным, если не даст ему Бог. И это и есть мудрость — знать чей это дар. Примечание. Книга «Премудрости», 8.21. Да, воздержанность делает нас собранными и возвращает к единому. А мы ушли от него, разбрасываясь в разные стороны. Мало любит тебя тот, кто любит еще что-то и любит не ради тебя. О, любовь, которая всегда горишь и никогда не гаснешь! Боже мой! Боже милосердие, зажги меня! Ты велишь воздержанность. Да и что повелишь и повели что хочешь.